Глава шестая. Подъём я, как обычно, осуществила в 6:00 утра. Это уже железная привычка. И хотя приступать к делам было рано, я всё равно поднялась, сделала зарядку и приняла не просто холодный, а ледяной душ для бодрости. Выглянув в окно, я увидела, что бабье лето закончилось стремительно. Ещё вчера ласково светило и грело солнышко, а сегодня от него не осталось и следа. Небо заволокло Чёрно-серые тучи, задул ветер, и деревья, казавшиеся совсем недавно полными сил, вдруг как-то поникли, потемнели, листья на них съёжились, и сразу стало ясно: пришла осень. Напившись кофе, я стала дожидаться начала рабочего дня майора Авдеенко. Тётя Мила, узнав об этом, наверное, сильно обрадовалась бы, что я внела её благоразумным советом. Но я и сама знала, что без помощи Жоры мне не обойтись и даже боялась, что и её окажется недостаточно. Мне нужен был телефон и адрес родителей Ксении, так как хозяйке квартиры, Тамаре Николаевне, он был неизвестен, а больше никого из знакомых Ксении я не знала. Оставалась надежда, что в этом мне как-то поможет Джора. Надежда была очень слабой, потому что я не знала ни их фамилий, ни даже города, в котором они проживают. Подумав, не отправиться ли мне в Академию госслужбы, возможно, там есть интересующие меня сведения, решила, что наведаться туда не помешает при любом раскладе. Всё-таки у Ксении есть одногруппники, да и в деканате наверняка хранится информация о ней. Так что нужно действовать во всех направлениях. Глядишь, какой-то из них да и выведет на верную дорогу. Эх, в пору самого частного детектива нанимать, подумалось мне. Может, Мишаню припрячь, чтобы он выяснил мне адрес родителей Ксении. Но эта привлекательная мысль сразу была мною отброшена как неразумная. Мишаня не Бог весь какой сыщик, он привык только палочкой своей махать, так что, пожалуй, я сама справлюсь лучше. Как только пробило 8 часов, я потянулась за своим телефоном. И в этот момент он сам зазвонил. Высветился номер, а не имя, следовательно, Этого человека не было в моём телефонном справочнике. Тем не менее, я, конечно же, тут же ответила. В душе храня надежду, что это Ксения. Увы, это был мужчина, незнакомый, но очень желающий познакомиться. Он сам так и сказал. Я очень-очень прошу вас о встрече, это очень важно. Простите, но никак не могу. Пришлось отказаться мне, поскольку я не могла браться за новую работу. не закончил старый. И уже хотела отключить связь, как мужчина торопливо добавил: "Пожалуйста, я звоню насчёт Ксении. Она рядом с вами? Тут же насторожилась ли, я чувствую, что сердце снова начинает биться гулко и что-то". "Нет", ответил мужчина, и я подавила вздох. "Вы звоните по её просьбе?", продолжала я выяснять обстановку. "Нет, я по собственной инициативе, но это связано с её исчезновением". "Обана" Этому человеку, оказывается, известно о том, что Ксения исчезла. Выходит, всё-таки есть в нашем городе человек, знающий её жизнь довольно хорошо. А я тут голову ломаю, с кем мне побеседовать на её счёт. Конечно, после такого заявления я уже не думала отказываться от встречи. А вы собственно кто ей будете, уточнила я. А я её старший брат, двоюродный, уточнил мужчина. Зовут меня Алимхат. «Что ж, приезжайте прямо ко мне», слегка подивившись к кавказскому имени, сказала я. «Адрес мой вы знаете?» «Нет». «Что вы, откуда?» удивился Алимхан. «Но телефон-то мой вам известен», заметила я. «Значит, располагаете кое-какими сведениями». «Кое-какими, да», не стал спорить Алимхан, но об этом не по телефону. Я продиктовала ему свой адрес, и Алимхан сказал, что будет у меня через 20 минут». Я посмотрела на часы. Было 10 минут 9. Звонить Авдеенко я пока не стала. Логично было предположить, что Олимхан точно знает адрес родителей Ксении, и проще взять его у него. Я оглядела себя в зеркало и сменила лёгкую домашнюю пижаму на брюки и футболку. Потом прошла на кухню и закурила с той у окна. Ты кого-то ждёшь, Женечка? спросила тётя Мила, у которой был нюх на молодых мужчин. Нет, сама она не интересовалась ни молодыми, ни, честно признаться, зрелыми. Ее интерес был напрямую связан со мной. У тети Милы имелась заветная мечта, идея фикс, бзик, называйте как угодно, но она спала и видела меня в подвенечном платье и считала, что устроить сие торжественное мероприятие должна именно она, просто потому, что больше некому. Я, по ее мнению, была слишком наивной и застенчивой, И без помощи тёти Милы шансов выйти замуж не имела. Тётя, конечно, искажала причины моего одиночества и очень сильно заблуждалась насчёт моей застенчивости и наивности. Она думала, я по легкомыслию и не умению себя вести распугиваю женихов, а потом ночами рывУ в подушку и кусаю локти. Если бы тётя знала, что от истины её отделяет гигантская пропасть это было бы, наверное, самым большим разочарованием ее жизни. Дело в том, что я не стремилась не только выходить замуж, но и заводить с кем-нибудь хоть какие-то серьезные и длительные отношения. Я не считаю себя убежденной одиночкой, и уж тем более мужа-ненавистницей отнюдь нет. И вполне может быть, что лет через десять, а то и пять, я сменю свои предпочтения, устану от напряженной работы, И захочется мне тепла и семейного уюта. И вот тогда, к радости тёти Милы, я и займусь осуществлением этого проекта. А пока что меня вполне устраивала моя свободная жизнь, и я вовсе не чувствовала себя одинокой и чем-то обделённой. Я ни перед кем не отчитывалась, планировала свои действия сама, ни от кого не зависела, ни под кого не подстраивалась. Я зарабатывала сама неплохие деньги и тратила их так, Как считала нужным, я не готовила завтраки, обеды и ужины, и о ужас была лишена такой привилегии, как стирка мужских рубашек. Всё это вполне устраивавшее меня приводило в ужас тётю Милу, будучи сама человеком одиноким, тётя всю свою любовь и заботу отдала мне. Это она готовила мне еду и даже, стыдно, честное слово, частенько мыла за мной посуду и стирала мои перемазанные грязью вещи. когда я обессиленная возвращалась с работы после драки, погони или перестрелки. Всё это тётя делала не только без упрёков, но и с удовольствием. И у неё в голове не укладывалось, что можно не мечтать о подобном. Посему, когда я уверяла, что не собираюсь замуж в ближайшее время, тётя принимала это за стеснительность и целомудрие, и ещё больше укреплялась в мысли, что должна посодействовать моему счастью. Сколько дружеских, приятельских и деловых отношений рисковало быть загубленными из-за вмешательства тёти Милы. Как часто она метеором вклинивалась в мою беседу с клиентом или просто приятелем мужского пола, появляясь в моей комнате в самые неподходящие моменты, принимаясь обрабатывать молодого и не очень человека на предмет обзаведения семьёй. Тётя то безстенчиво раскваливала меня, превознеся до небес мои мой интеллект и отвагу то доходила донеприличие с горестным вздохом рассказывая что Женечка такая не практична но просто беспомощная в быту суп сама себе сварить не может без сильного плеча пропадёт я краснела и готова была провалиться сквозь землю особенно наблюдая как вытягивалось лицо моего собеседника и как ему сразу становилось неуютно в нашем доме как он начинал юрзать на стуле и наровить уйти поскорее. Беседы с тётей на эту тему не помогали. Тётя не верила мне и не видела себя со стороны. Её убеждённость в собственной правоте была железобетонной. И я уже свела к минимуму все деловые встречи у себя дома, стараясь назначать их на нейтральной территории. Сегодняшний случай явился исключением. Я надеялась, что тётя Мила ещё спит, и даже не узнает, кто у меня в гостях, но она, как назло, вознамерилась мариновать грибы и встала пораньше. Да, по делу, коротко бросила я через плечо, показывая таким образом, что ситуация не предполагает душевного общения. Мужчина, тотчас поинтересовалась тетя, открывая шкафчик и доставая баночки со специями. Мгу, неопределенно промычала я и, быстренько затушив окурок, вернулась к себе. Однако оставалось... все время на чеку, чтобы самой открыть дверь. Алимхат заявился даже на пять минут раньше, чем обещал. Не очень высокий, крепко сбитый брюнет со сросшимися на переносице густыми бровями. Он казался существенно старше Ксении. Впрочем, кавказские мужчины рано взрослеют. И я бы не удивилась, узнав, что ему не больше двадцати пяти лет. Брюки его снизу были мокрыми, как и волосы. Он пришел без зонта, А дождь ещё с ночи начал лить, ботинки были тоже заобразганы, и он озабоченно покачал головой, взглянув на них. Я же отметила про себя, что ему, видимо, пришлось добираться ко мне не на машине, иначе он не успел бы так промокнуть и обляпаться. У Алимхана не было той аристократической тонкости черт, придававшей особый изысканный вид его кузине. Напротив, крупные черты давали ему даже налёт некой простоты и грубоватости. Однако манеры его были очень вежливыми, а речь грамотной. Доброе утро, Евгения Максимовна. Прошу принять мои извинения по поводу вашего беспокойства. Поверьте, только исключительные обстоятельства заставили меня потревожить ваш сон в столь ранний час. Да расслабьтесь, я уже 2 1/2 часа на ногах, небрежно махнула я. И всё же надеюсь, что хотя бы этот скромный букет несколько извинит мою бесс церемонность. Рука Алимхана скользнула куда-то назад, а затем ловко вынурнула из-под спины, и я увидела в ней зажатый букет кремовых роз. Алимхан настолько изящно скрывал их до этого момента, что казалось, они были привязаны к его спине. Алимхан вручил мне букет и учтиво склонился к моей ладони, запечатлевая на ней поцелуй. Признаться, я была приятно поражена. На первый взгляд грубоватая внешность Алимхана не предполагала подобного обращения, но кто ещё больше был преисполнен приятными чувствами, так это, конечно, тётя Мила, которая наблюдала всю сцену из-за приоткрытой двери кухни. Разумеется, она не могла отказать себе в удовольствии поприсутствовать при столь значительной сцене. Тётя выплыла в коридор и встала возле меня с таким выражением на лице, словно она королева Великобритании. "Доброе утро", сказал Алимхану удивлённо. Прошу меня простить, если бы я знал, что Евгения Максимовна проживает с мамой, я бы несомненно, тётя, это тебе, прервав его словесное излияние, сказала я и решительно всучила тёте букет, после чего потянула Алемха на за руку, провела его в свою комнату. Тётя осталась стоять в уединении, не сумев справиться с непреизвольно открывшимся ртом. Я впечатлён вашей деликатностью, Евгения Максимовна, восхищённо произнёс Алемхан. когда дверь моей комнаты закрылась за нами. Вы просто спасли положение и мою честь, переадресовав цветы своей тети, которую я поначалу принял за вашу маму. «Пустяки!» – отмахнулась я, так как мне было совершенно не до этих суетных церемоний. «Давайте ближе к делу. Что насчет Ксении?» Алимхан, которому я предложила присесть в кресло, разгладил на коленях элегантные серые брюки и произнес «Ксения». В первую очередь я хочу вас спросить, в качестве кого вы знаете эту девушку? В первую очередь, уважаемый, я бы хотела знать, что вы хотите от меня, отрезала я. И ещё запомните, что вопросы предпочитаю задавать сама, а не отвечать на них. И если уж вы обратились ко мне за помощью, вам придётся с этим считаться. Густые широкие брови Алимхана поползли вверх. Он явно не ожидал такой резкости от меня. но мне было дорого время, и я не собиралась тратить его на удовлетворение чьего-то любопытства. Мне нужно было получить информацию, а не предоставлять ее. «Я ведь почему спрашиваю?» примирительным тоном проговорил Алимхан. «Боюсь, что Ксения ввела вас в заблуждение». «Вот как?» «Почему же?» – прищурилась я. «Да потому что вообще-то она никакая не Ксения, а Мадина. Мадина Айларова. Вам знакома такая фамилия?» Вообще-то все её знают, как Ксению заметила я. Квартирная хозяйка видела её документы, и там значилось имя Ксении. Да, по паспорту она Ксения, подтвердил Алимхан. Но у нас в Асети принято давать двойные имена, и дома её все называют Мадиной. Пока что не вижу ничего криминального, пожала я плечами. Она что-нибудь говорила вам о своей семье? Алимхан внимательно посмотрел на меня. Очень мало не стало распространяться я. Так вот я могу вас просветить. Айларовы очень известный древний сетинский род. Мы выросли в Асетии, в городе Алагир. Может быть, слышали? Я неопределённо повела плечами. Там ещё находится бальнеологический курорт Тамиск, добавил он. Я молчала. Это очень популярный курорт, настаивал Алимхан. Возможно, вам приходилось там бывать? Увы, нет, ответила я. Вы продолжайте, продолжайте по делу. Алимхан, потеряв нить, набрал побольше воздуха в лёгкие и сказал: "Сеня или Мадина выросла на моих глазах. Наши отцы родные братья, и она всегда отличалась своим нравом, могла резко ответить даже отцу, не говоря уже о матери". Он махнул рукой и вздохнул. Потом, словно вспохватившись, продолжал: "Нет, нет, не подумайте, что она была такой уж Алимхан неопределённо повертел рукой в воздухе, подбирая подходящее слово. Словом Мадина росла довольно хорошей девочкой, весьма умненькой, в школе училась хорошо, занималась танцами. Но вот представления о будущем у неё и её родителей было очень разным. Отец, разумеется, мечтал, чтобы она счастливо вышла замуж. Алимхан замолчал и внимательно посмотрел на меня. Я просто хочу, Евгения Максимовна, чтобы вы точно меня поняли. «Женщины на Кавказе воспитываются в правильных традициях. Там самое главное для женщины – дом, семья, дети. Вы понимаете меня?» И он снова смерил меня пристальным взглядом. «Что ж тут непонятного?» – пожалая плечами. «Вполне ясные ценности. И в общем хорошие». «Ну и?» – Алимхан вопросительно уставился на меня. «Что, ну и?» – не повелась я. «Если вы дожидаетесь, что я с пеной у рта начну опровергать эти традиции, то зря». Я ничего не собираюсь опровергать. Я просто анализирую факты, но понимаю, что вы не просто так завели об этом разговор. Не просто так, со вздохом подтвердил Алемхан Айларов. Всё это имеет непосредственное отношение к тому, что происходит сейчас. Он покачал головой и сокрушённо развёл руками. Ох, даже не знаю, как начать, произнёс он. Да ну, говорите так, как есть, хватит причитать, не выдержала я. Что такого натворила ваша Ксения или как там её? Признаться, мне и самой было важно получить ответ на этот вопрос. Алимхан принял чрезвычайно серьёзный вид и произнёс: Она уехала в Таразов. И только-то, разочарованно фыркнула я. Это мне и без вас известно. Нет, вы не поняли, продолжал Айларов. Она уехала без спроса. Отец запрещал ей это, но она всё равно не послушалась. Такая упрямая девчонка, просто диву даёшься. В кого она такая? И ведь мы всегда воспитывали её в лучших традициях. Вы это уже говорили, заметила я. Дальше-то что? Дело в том, что у Мадины должна была быть свадьба. Жених давно выбран, все подробности оговорены. Стоп. Я что-то не поняла. Что значит выбран? спросила я. Ну, у нас принято сосватывать мальчика и девочку ещё в детстве, пояснила Римхан. Родители заранее начинают присматриваться, подыскивать подходящую кандидатуру. Это же очень важный вопрос, один из самых важных, особенно для девочки. Удачно замужество залоки её дальнейшей счастливой жизни. И для Мадины давно был выбран жених. Фактически они сосватаны. Разумеется, он из очень хорошей, уважаемой осетинской семьи. И вот, когда уже была назначена дата свадьбы, Мадина вдруг заявляет: что не хочет пока выходить замуж. Более того, уезжает учиться в Тарасов. Вы понимаете меня? Алимхан с возмущением во взгляде посмотрел на меня, словно стараясь донести, насколько вопиющая сложилась ситуация. Я просто покивала, и он эмоционально продолжал. Отец, конечно же, был против. Он сразу сказал, чтобы Мадина выбросила из головы все глупые мысли и начала готовиться к свадьбе. И мать, конечно, придерживалась того же мнения. Я пытался говорить с Мадиной, но она была непреклонной. Отец категорически заявил, что она останется дома и запер её в комнате. Но на утро оказалось, что комната пуста. Ей удалось открыть замок и ускользнуть. Мы бросились на вокзал, но так и не смогли её задержать. Мадина уехала. Причём ситуация осложнялась тем, что мы не знали, в каком направлении искать. Она ведь могла наврать про Тарасов и поехать совсем в другое место. Вы уверены, что она уехала на поезде, спросила я. Нет, но на чём же ещё удивил Салимхан? Вообще-то у неё была машина, решила я приоткрыть этот факт. И совсем новая. В Вологде у неё имелся автомобиль. Нет, но права у неё были. Она давно приставала к отцу с этой просьбой, а водить она научилась рано. Отец с детства сажал её за руль. Как он сам впоследствии жалел об этом. Значит, она купила машину уже здесь, сказала я, вспомнив о том, что намерения нашего роле, Ксении были Тарасовскими. Она взяла с собой деньги? Да, у неё была значительная сумма на счёте, подтвердил Лемхан. Отец не ограничивал её в средствах. Я же говорил, он достаточно богатый человек. Почему же он поступал столь опрометчиво, если предполагал, что его дочь может сбежать? удивилась я. Ну, он этого не предполагал, горячо сказал Алимхан. Мадина сообщила свою новость прямо перед свадьбой, прямо как снег на голову. Так, кстати, а как сама Мадина относилась к своему жениху? Хорошо относилась, не задумываясь, ответил Алимхан. Он прекрасный человек, и тем не менее она сбежала от него прямо перед свадьбой, заметила я. Что это, синдром сбежавшей невесты? Алимхан непонимающе посмотрел на меня. Но я не стала объяснять, что я имела в виду, спросив вместо этого: "А сам-то же их, что же? Как он отреагировал?" Он, конечно, был расстроен и продолжает пребывать в глубоком горе, в то время как двоюродный брат его невесты сбился с ног, разыскивая свою сестрицу, усмехнулась я. Может, он и сам бы рад, что наречённая сбежала. Алимхан сдвинул брови и насупился. Я вздохнула. Это я к чему? Что произошло дальше после того, как вы поняли, что Мадина уехала? Где сейчас её отец? Что он предпринял? Где же них? И кто он, кстати, вообще? И как получилось, что вы всё-таки оказались в Тарасове? Вот на все эти вопросы постарайтесь, пожалуйста, ответить последовательно. Алимхан закатил глаза, видимо, пытаясь восстановить хронологию событий и ломая голову, с ответа на какой же вопрос ему начать. Наконец, наверное, определившись Он произнес. Отец Мадины сейчас находится в лагере. Мать, разумеется, тоже. Он собирался ехать за ней в Тарасов сам, но я убедил его, что лучше будет, чтобы Мадину искал я. У него уже не такое крепкое здоровье. К тому же эта история его здорово подкосила. А жених почему не поехал? И все-таки кто он? Его зовут Булат Сибетов, сказал Алимхан. Он не поехал, потому что... Ну, дело же такое деликатное. Я бы даже сказал позор. Вспыхнул он. В общем, мы решили скрыть от него некоторые обстоятельства. Пришлось сказать, что Мадина просто уехала на отдых в санаторий, что у неё внезапно начались проблемы с нервами и нужно было отправить её подлечиться. Это было гораздо лучше, чем говорить всю правду. То есть Балат Себетов сейчас по-прежнему в лагере и продолжает дожидаться скорейшего выздоровления Мадины, жутко расстроенный тем, что свадьба откладывается. под белоя и току слышаному. Да, подтвердила Алимхан и помрачнел. Только он не знает, что свадьба не просто откладывается, а вообще может отмениться. Этого нельзя допустить, Евгения Максимовна, это позор, позор всей нашей семьи. В роду Айларовых никогда не совершалось ничего подобного, поэтому я и пришёл к вам. Мне не удалось её перехватить. Я приехал слишком поздно, пока объездил вчера весь город. Пока нашёл вуз, в котором она учится, приехал туда, но мне сказали, что занятия уже закончились, и дали её сотовый телефон. Я звонил, но он был отключён. Никто не сказал мне, где она живёт, а почему вы связали её со мной? Откуда узнали мой телефон и адрес? Потому что мне сказали, что её сопровождала девушка на Фольксвагене с каким-то номером. Я стал выяснять, кому он принадлежит. Для этого даже пришлось позвонить дяде Таймуразу. Это отец Мадины. Он поднял все свои связи в Осетинской милиции, и наконец совместными усилиями мы выяснили, что вы, Евгения Охотникова, и Алимхан с торжественной улыбкой посмотрел на меня. Кто вам сказал номер моего автомобиля? С досадой спросила я сквозь зубы. Один парень в академии, однокурсник Мадины, такой симпатичный паренёк. Чёрта в Гренджер, подумала я со злостью. Ну попадисть ты мне ещё раз. Я тебе снова объясню, что язык порой стоит держать за зубами. Я не сомневалась, что это именно Никаноров разболтал Алимхану обо мне. Правда, непонятно, откуда он знает номер моей машины. Наверное, следил из окна, когда я выходила из его квартиры. Но с другой стороны, это в какой-то степени было и к лучшему. Я смогла побеседовать с братом Ксенией и узнать о ней много интересного. Теперь бы понимайте, Евгения Максимовна, почему я у вас. Мадину нужно немедленно найти. Вы можете это сделать? Почему именно я? Удивилась я. Потому что вы специалист, потому что вы общались с ней, потому что она могла вам о чём-то проболтаться, зачастил Алемхан, пытаясь убедиться, что лучше меня никто не справится с поисками его сестры. И переведя дух, уже менее запальчиво протянул: "Ну и просто кроме вас мне некому обратиться в вашем городе". Вы можете нанять частного детектива, сказала я, наблюдая за его лицом. Оно было напряжённым. Почему-то ему важно было, чтобы именно я согласилась выполнить для него эту услугу. "Но я не знаю никого из них", возразил он. "Связи вашего дяди Таймураза могут помочь", усмехнулась я. "Ну, дядя Таймураз всё-таки не господь. К тому же, он далеко, в Ассетии, а не в Тарасове. Здесь его не знают". Мы и вас-то нашли с трудом. Снова обращаться к тем же людям с просьбы просто невежливо. И потом, ладно, словно решился он. Я вам признаюсь, мне бы очень хотелось, чтобы мою сестру нашла молодая красивая женщина. Вы мне очень понравились, Евгения Максимовна. И он внимательно посмотрел на меня своими тёмными глазами. И ещё, продолжал он, я беспокоюсь за Мадину. Я не хочу, чтобы она испугалась, когда её найдут. чтобы ее схватили какие-нибудь мужланы-сыщики. А с вами она знакома, вам она доверяет. — Не уверена, — покачала я головой, — с чего вы это взяли? — Все равно, — упрямо мотнул он головой и набычился. Во взгляде его появилась явная обида. Но меня не купишь на такие штуки. Но я не сыщик, — спокойно пожала я плечами. Магина просто попросила меня поохранять ее какое-то время, чтобы она спокойно могла передвигаться по городу, Что я и делала, собственно? А то, что она исчезла, ну это её право. Я посмотрела на Эльдарова, стараясь вложить в взгляд как можно искреннее равнодушие. Я не собиралась открывать ему правду. Мне совсем не нужно было трубить всем подряд, что Мадина Айларова исчезла у меня из-под носа. Я намеревалась найти её сама. Соглашаться на предложение Алимхана работать на него у меня не было намерений. А столь долгую беседу я вела с ним лишь для того, чтобы выудить как можно больше информации о девушке и её окружении и понять, в каком направлении вести поиски. Не знаю, разгадал ли Алимхан мою хитрость, но он посмотрел на меня ещё внимательнее и вдруг улыбнулся. "Я понял", сказал он и полез в карман пиджака. "Сколько?" Он вытащил бумажник и приоткрыл его так, чтобы мне стало видно пачка купюр. Я не могу позволить тебе взять ваши деньги, спокойно ответила я. Я же уже сказала вам, что я не сыщик. Единственное, что могу пообещать, так это позвонить вам в случае, если Мадина объявится. Кстати, дайте мне осетинский номер родителей Мадины. Зачем? нахмурился Алимхан. Во-первых, я могу позвонить отцу и успокоить его, если мне станет известно, где Мадина. Хотя я сомневаюсь в этом. Разве что она как-то случайно мне попадётся. Нет, нет. Тогда сразу же звоните мне. Не стоит пугать пожилых людей. У её отца от такой новости может быть инфаркт, всполошился Айларов. Но во-вторых, поговори с родителями. Я бы могла узнать хоть что-нибудь, какую-нибудь мелочь. Вдруг это поможет найти Мадину. Удивлённая его бурной реакцией и беспокойством за стариков, сказала я: Но вы же отказываетесь её искать, заметил Алимхан. И вообще, я вам всё рассказал. Вам что, жалко дать телефон? удивилась я. Я же не стану названивать по нему просто так. Алимхан долго юрзил, вздыхал и что-то шептал под нос про непочтение к старшим, и наконец решительно сказал: "Нет. Раз уж вы отказываетесь браться за это дело, то и телефона я вам не дам". При этом он скорчил такое обиженное лицо, что мне стало даже смешно. Ух ты, какие мы обитчивые, подумала я. Гордый кавказский мужчина. Ладно, я и без тебя сумею раздобыть телефончик, если, конечно, Таймураз Айларов и впрямь существует. Что ж, тогда я посмотрела на него долгим взглядом, давая понять, что разговор окончен. Айларов ещё под вздыхал, потом поднялся и пошёл в прихожую. Я молча подождала, когда он обует ботинки, ещё раз ответила отказом. Когда он опять попытался заикнуться о деньгах и даже предложил встретиться в ресторане, и захлопнулась за ним дверь. После этого я поскорее подошла к окну, которое выходило к подъезду. Алимхан вышел из дома, чуть постоял, раздумывая, и двинулся в сторону автобусной остановки. Машины у него не было. Я направилась в свою комнату и взяла телефонную трубку. "Жора, радость моя, я понимаю, как ты счастлив меня слышать", начала я. Безумный Евгений, вздохнула Авдеенко. Что тебе нужно от бедного Опера на этот раз? Ну ладно, ты не особо прибедняйся, Жура, засмеялась я. Мне не нужно, это всего чуть-чуть. Ты никогда не слышал такую фамилию? Айларовы. Ты что, Евгения, занялась изучением родословных посторонних людей? почему удивилась я. Ну, знаешь, сейчас в интернете такая модная фишка. Хочешь узнать тайну своей фамилии? Жми. произнес Жора почему-то зловеще-таинственным голосом. «Правда, потом тебя попросят прислать номер твоего сотового, на который якобы придет код активации, и тогда ты сможешь узнать все свое генеалогическое древо до Владимира Мономаха. Не вздумай попадаться на эту уловку. Спасибо, Жора, дорогой, за заботу. Ты порой поражаешь меня своим кругозором и осведомленностью. Тут же воспользовалась я возможностью польстить Авдеенко. Но дело в другом. Мне нужен конкретный человек, некто Теимураз Айларов, лет не меньше 50, проживающий в Северной Осетии в городе Алагир. Мне нужен всего лишь его домашний телефон. Всего-то, хмыкнул Жура. Ну я понимаю, что это не так просто, как выяснить телефон жителя Тарасова, но всё-таки реально. В конце концов, Осетия это же не другое государство. Спасибо хоть что не Чечня, вздохнула Абдеенка. И я подумала, что в последнее время часто заставляю его это делать. Ну ничего, потом куплю ему хороший коньяк, и все вздохи сразу улетучатся, решила я про себя. Так я подожду, осторожно спросила я. А ты думала, я тебе его прямо сейчас из кармана достану? возмущённо гаркнул Жора. И я от греха подальше поскорее положила трубку, успев только пискнуть: "Пожалуйста, сделай это побыстрее, Жорик", решив скрасить ожидание. и выйти покурить на кухню, я села у стола и затянулась сигаретой. В кухню тут же как-то незаметно просочилась тетя Мила и присела напротив. Хотя вообще-то никогда не любила дышать сигаретным дымом и старалась избегать моего общества в такие моменты. Я молчала, думая о своем, но у тети были свои мотивы. «Симпатичный парень, правда, Женя?» – вкратчиво спросила она. «Кто? Авдеенко?» Машинально спросила я, потому что думала в этот момент о том, насколько серьёзно майор отнесётся к моей просьбе и насколько оперативно сумеет её выполнить. Какая вдейка изумила тётя. Он же женат. Я уставилась на тётю Милу, как на ненормальную. Она отвечала мне точно таким же взглядом. Ну и что? тупо спросила я. Значит, не имеет смысла тратить на него время, резонно заметила тётя Мила. Или он решил развестись? Насколько я знаю, нет, ответила я. Во всяком случае, надеюсь на это. Мы с тетей сейчас явно разговаривали на разных языках. Или один из нас внезапно помутился в рассудке. За свой я была спокойна. Наконец в лице тети что-то просветлило, и она, всплеснув руками, рассмеялась. Да нет же, Женечка, ты не поняла. Я говорю об этом импонзантном. Это слово тетя произнесла с французским прононсом. молодом человеке, который принес букет. «Ах, этот!» — отмахнулась я и вздохнула. «Авдеенко, наверное, икнулась. Да какой там импозантный, о чем ты говоришь?» «Зря-зря», — зря, зря, качала головой тетя. «В нем точно есть определенный шарм. В нем точно есть определенный интерес», — отметила я к моей персоне. «Ну вот, а я о чем?» — продолжила тетя. «Но я перебила ее. Только чем этот интерес вызван?» Продолжая я рассуждать скорее сама с собой, чем с тётей, как чем? Ты молодая, умная, привлекательная девушка, с гордостью перечислила тётя мои достоинства. Откуда у него мой телефон? резко спросила я. Тётя, видимо, испугавшись, что я подозреваю её в сговоре с Алимханом Айдаровым, захлопала глазами. Ну, наверное, взял у кого-то из знакомых. Нет у него в городе знакомых, тётя, сказала я, поднимаясь и затушила окурок в пепельнице. «Ладно, родная, это мои проблемы. Я пойду к себе. А ты не забивай себе голову матримониальными планами. Мне сейчас точно не до них». У себя в комнате я легла на диван, на спину и закинула руки за голову. Я думала о том, что если связи дяди Таймураза помогли Алимхану установить мою личность, то почему ему сообщили номер моего сотового, который, кстати, я не афиширую. а не адрес, ведь когда я спросила в телефонном разговоре Алимхана, знает ли он, куда ехать, тот ответил отрицательно, да еще удивился, мол, откуда ему знать. Странновато было все это, хотя многое из того, что он рассказал о Ксении, походило на правду. Вполне возможно, он и впрямь разыскивает свою сестру, как сбежавшую невесту. Оставалось надеяться, что Жора все-таки сумеет выяснить телефон Айларовых, И тогда я проясню для себя ещё хоть что-то. Мои поиски Ксении явно продвигались малюсенькими шажочками, и это было тяжело. Я привыкла действовать стремительно, но это потому, что обычно мне приходилось работать привычными методами, а не заниматься поисками человека. Вот если бы мне сказали, что там-то и там-то скрывается бандит, которого нужно обезвредить, тут не было бы никакого затруднения. Я бы обезвредила его так, что комар носа бы не подточил, а искать сбежавших из-под венца девушек мне еще не приходилось. Но ведь она по-прежнему твоя клиентка, напомнила я самой себе, за которую ты отвечаешь. Так что не ной, а ищи, а побегать с автоматом сумеешь в другой раз. Тут проявился Авдеенко, который обстоятельно продиктовал мне в трубку, что в лагере проживают около 20 тысяч человек, что основной состав осетины Но имеются и русские, что большинство исповедуют христианство, но процентов 35 мусульмане, и что в городе Алагири проживают иранцы, и они православные. Что имеется несколько айларовых, и что эта семья пользуется в городе уважением. Ни в каких сомнительных делах никто из них засвечен не был, все люди почтенные и так далее. Человек же по имени Таймураз был только один, и он проживал по улице Тенистой. «Дом сорок восемь. Жора. Ты что мне, ехать туда прикажешь?» Взмолилась я. «Телефон имеется. Терпение, Евгения, терпение. Авдеенко явно брал реванш и издевался надо мной. Вот и муразы имеются жена Тереза и дочь Мадина. Все верно. Чувствуя, как во мне просыпается охотничий азарт, я рывком села на диване. «Продолжай, Жора, продолжай. Что тебе еще известно? По сути, больше ничего». Айларовы занимаются автомобильным бизнесом и весьма процветают. Все. Авдеенко замолчал. Я тоже онемела, поскольку весь этот ликбез меня мало заинтересовал. Жора выдержал паузу, потом произнес. Телефон в доме Айларовых следующий. 4-14-45. Код города плюс 7-86-731. Часовой поезд. Спасибо, Жора. Возликовала я. Я прямо как будто энциклопедический справочник прочитала. Меня, правда, во всём этом мало интересовал этнический состав города Алагира, равно как и часовой пояс, в котором он находится. Главным для меня был телефон и Мураза Айларова. Авдеенко, конечно, прекрасно это понимал, просто решил в лёгкую пошутить. Ну да ладно, ему даже повезло, а то всё вздыхает, доухает. Да Не за что снисходительное произнес явно довольный собой майор «Знай наших» и положил трубку. Я спрыгнула с дивана и довольная заходила по комнате, радостно потирая руки и мысленно настраиваясь на разговор с родителями Мадины. Я от души надеялась, что это окажутся именно те люди, которые мне нужны. Наконец, решив, что долго тянуть кота за хвост не стоит, тем более, что в лагере время совпадало с нашим, Так что звонить было вполне прилично. Я достала сотовый телефон, специально предназначенный для подобных случаев. Этот номер был неизвестен никому. По нему нельзя было определить, кто я такая. Нельзя было вычислить мои координаты и даже определить, из какого региона звонят. Я набрала код города Алагира, услышала длинный гудок, а затем ввела нужные цифры. Через несколько секунд послышался низкий женский голос: "Да, Простите, пожалуйста. Это я с Мадиной разговариваю? вежливо спросила я. Нет, помолчав, ответила женщина. Ой, извините, а вы её мама, да, Тереза? Простите, не знаю вашего отчества. Быстро затараторила я, боясь, что женщина сейчас положит трубку, и сразу же назвала её по имени, чтобы вызвать первоначальное доверие. Сослановна, спокойно ответила женщина. Тереза Сослановна. А Мадина вам не звонила? «Сегодня?» — уточнила женщина. «Ну, да. Или вчера. Нет, не звонила. А вы кто, девушка? Понимаете, я поступала вместе с ней учиться, но потом уехала в соседний город и осталась там, перевелась туда в институт и теперь останусь здесь», — продолжала быстро тараторить я всякую ерунду, чтобы заморочить женщине голову и не дать опомниться. Но мы с Мадиной обменялись телефонами, а я потеряла ее сотовой, Вот теперь и звоню вам, чтобы узнать, как там у нее дела, как учеба». «Девушка, а откуда у вас наш номер?» А задачина спросила мать Мадины. «Мне Мадина когда-то его давала. Ну, просто на всякий случай. Вдруг она поедет на каникулы», — сказала я первое, что пришло в голову, ожидая реакции. «А почему вы звоните нам?» Недоумевала женщина. «И потом, сейчас не каникулы». «Ну, я же вам объяснила. Я хотела узнать. Может быть, Мадина звонила вам и рассказывала о себе. Или приехала?» – прощебетала я. «Девушка!» – в голосе женщины зазвучала тревога. «Что с нашей дочерью? Где она?» «Ну, наверное, у себя дома, на занятиях», – быстро сказала я. «Вы не волнуйтесь. Я больше не стану вас беспокоить. Просто если она позвонит вам или приедет, скажите, что звонила Женя и просила ей перезвонить вот по этому номеру». Я. Таймураз встревоженно вскрикнула женщина куда-то вдаль. Ой, до свидания. Я больше не могу говорить, у меня деньги кончаются, быстро прокричала я и отключила связь. Разговаривать с отцом Мадины и объясняться с ним мне совсем не хотелось. Ему не в паре ж такую ерунду, на которую не купилась даже мать девушки. Но мне вовсе не нужно было, чтобы родители Мадины мне поверили. Мне нужно было узнать их реакцию, и судя по ней, И к дочери нет в Вологире этот раз. Их не удивляет, что она в Таразове, и у неё есть однокурсница 2. Это может означать, что им всё-таки опережая меня позвонил Алимхан и рассказал, что Мадина Ксения действительно поступила учиться. Но вот на что я обратила внимание, первоначальный тон матери, когда я спросила, не звонила ли ей Мадина, был абсолютно спокойным. Она не завопила сразу же: "Где наша дочь?" и не кликнула отца от отчежа. А это уже как-то шло в разрез с рассказом Алимхана, или же братец уже нашёл свою сестру и сообщил родителям, что они счастливо возвращаются на родину. В этот момент у меня запищал телефон, тот самый, с которого я звонила в Асетию. Я взяла трубку в руки, на ней высведился домашний номер Айларовых. Я ответила. Этот номер всё равно был шифрованным. Алло. Это говорит Таймурас Аиларов, отец Смадины. Послышался мужской голос с кавказским акцентом. Я пока что молчала. Послушайте, я не знаю, кто вы, продолжал мужчина. Но меня беспокоит, не случилось ли с моей дочерью несчастья? Я сегодня же прилетаю в Тарасов и предлагаю вам встретиться. Вы сказали, вас зовут Женя. Да, не стало шифроваться я. Вы живёте в Тарасове? Да. Снова не стало я врать. Вы однокурсница? Нет. Но, но я знаю вашу дочь, ответила я. Женя, я прилечу через 2 часа и постараюсь сперва встретиться с Мадиной, продолжал Айларов. И если с ней всё в порядке, я не стану вас беспокоить. Но если нет, то я прошу вас встретиться со мной. Я очень переживаю. Я звоню Мадине и домой, и на Сотовой, но там никто не отвечает. Домой? Вы сказали домой? Уточнила я: "Женя, я буду в Тарасове в час дня". "Не слушай меня", продолжал Айларов. "Сразу поеду к Мадине, а потом позвоню вам. Не беспокойтесь, я заплачу вам за сведения о моей дочери. Всё, мне пора ехать в аэропорт". И он положил трубку. После разговора с таким разом Айларовым у меня голова пошла кругом. Он сказал, что поедет домой к Мадине. Следовательно, ему прекрасно известно, где она живёт. Почему же тогда Алимхан говорил мне, что они все с ног сбились, разыскивая девчонку? Что-то тут явно не так. Либо отец слишком хитёр и таким образом заманивает меня, чтобы выведать, где прячется его беглянка, либо Алимхан просто наврал мне. Я посмотрела на часы, было 11. Таймураз Айларов сказал, что приедет в час дня. Признаться, меня весьма озадачило. Добраться из Алагира в Тарасов можно было либо через аэропорт в Беслане, который только-только начал реконструироваться, и неизвестно, насколько регулярны там рейсы, и есть ли прямые до Тарасова. Скорее всего, нет. Второй вариант заключался в том, чтобы добраться до минеральных вод и уже там сесть в самолет, летев шеремиком в Тарасов. Но только до минеральных вод на машине будешь добираться часа два, плюс сам перелет. И если учесть еще на все проверки документов, Возможные задержки рейсов, да и не факт вообще, что именно сейчас будет рейс. Почему же Таймурас Айларов так уверенно сказал, что прилетит в час? У меня закрылась мысль, что может быть, Таймурас Айларов находится где-то поблизости, но этого не может быть. Я явно звонила в Алагир, предстояло быть на стороже. Я не исключала, что со мной под видом Таймура Зайларова хочет встретиться кто-то другой. Поэтому к встрече с этим человеком я стала готовиться заранее и основательно. Во-первых, надела бронежилет. Как раз хорошо, что начались холода. Под летним платьем его скрыть гораздо сложнее, шутка. Оружие, специальные средства, мини-камеры. Всё это я собирала автоматически, так как давно привыкла к подобному рода делам. В час дня я была готова полностью. Оставалось дождаться звонка от Тайларова. Я практически не сомневалась, что он скоро раздастся. Звонок с незнакомым о мне сотового прозвучал в половине второго. Взяв трубку, я безошибочно узнала тот самый голос, что отвечала мне, когда я звонила в Алагир. Видимо, Таймуразу Айларову все-таки удалось добраться до Тарасова в столь короткое время. Но все равно я была на чеку. «Женя, я не могу найти Мадину. Ее нигде нет», – тяжело дыша произнес мужчина. «Давайте встретимся с вами». приглашать его в свой дом я считала опрометчивым поступком, поэтому сказала: "Хорошо, подъезжайте к детскому парку на улице Астраханской. Знаете это место?" "Найду", уверенно сказал Айларов. "Такси довезёт. Когда вы будете там?" "Через 20 минут", произнесла я, ещё раз посмотрев на часы. "Я буду в сером костюме в полоску", сказал Айларов. "А я в джинсах и ярко-синей ветровке", сообщила в свою очередь я. И на этом мы пока что распрощались. Ничего не объясняя тёте Миле, заверив её лишь, что держу всё под контролем, я вышла из дома и села в свой Volkswagen.